Глава 12. Из-за снежной метели автомобили, легко сталкиваясь и царапая друг друга, стояли в пробках безперерывно сигналя. Поэтому на Тверскую они попали только через полтора часа, когда часы уже пробили 10. Дронга вышел из машины, и едва не упал, подскользнувшись. Нужно было надеть ботинки на толстой подошве, зло подумал он, осторожно передвигаясь и подходя к дому. В подъезде сидела консьержка, дама лет сорока пяти, и читала книгу. Второе рождение Венеры, прочел Дронго название. Женщина улыбалась, и, видимо, книга была интересной и нравилась ей. Извините, сказал Дронго, отрывая консьержку от чтения. Я приехал к господину Лиханосову. Она подняла голову, с любопытством посмотрела на гостя. Шестой этаж. Поднимитесь по лестнице, справа будет кабина лифта. Дронга вежливо поблагодарил её и поднялся на шестой этаж. Дверь была белого цвета с розовыми вставками. В ответ на его звонок раздалась мелодичная трель. Пришлось терпеливо ждать минуты две, пока наконец за дверью не послышались шаги. Она медленно распахнулась, и на пороге появился Марик Лиханов в голубом халате и в тапочках с головами львов. Увидев гостя, Он нахмурился, посмотрел на часы и недовольно спросил: "И вам не стыдно? Обещали через 40 минут, а прикатили через 2 часа. Уже поздно. Приличные люди не ходят в такое время в гости". "Я знаю", согласился Дронга. "Но мы попали в пробку. Посмотрите, какая метель за окном". "Так вам и надо", махнул рукой Марик и посторонился. "Входите быстрее". И сразу снимайте пальто. Кстати, откуда у вас такое симпатичное пальто? Можно посмотреть, какая фирма. Это очевидно кашемир с шерстью. И снимите вашу обувь. У меня дорогие ковры. Какой у вас размер ноги? Дронго отдал хозяину пальто и снимая туфли, пробормотал: «Сорок шесть с половиной». Что вы говорите? У вас такая огромная нога? Изумленно взглянул на его ноги Марик. Почему огромная? По-моему, нормальная. Какой ужас! У меня нет тапочек такого размера. У меня вообще нет знакомых с таким размером. Подождите, я принесу тапочки из другой комнаты. Там, кажется, есть одна пара сорок пятого размера. Марик быстро вышел и через некоторое время вынес тапочки с изображением пингвинов. Только с сорок четвертой виновата произнес он. У меня сорок второй и не думал, что буду принимать гостя с сорок шестым размером ноги. "Так да давайте я пройду в носках", предложил Дронга. "Идёмте", согласился Лиханосов. Хозяин и гость прошли в просторную гостиную, выходившую окнами на Тверскую. Здесь всё отвечало вкусам хозяина: огромный телевизор с колонками для стереозвука, мягкие кожаные белые диваны, стоявшие по всему периметру комнаты, большой шерстяной ковёр, столики для закусок, по углам два небольших серванта, Бар. Повсюду картины с изображением самого Марика Лиханусова. Певец сел на диван, жестом приглашая гостя садиться, закинул ногу на ногу, и халат пополз наверх, обнажая колено, на котором выделялась свежая ссадина. Что будете пить? спросил Марик. Мне всё равно. Тогда Martini или лучше виски? Что вы больше любите? Мне всё равно, повторил Дронга. Марик достал два высоких пузатых стакана и бутылку виски. "Это из самой Шотландии", победно пояснил он. "Чтобы вы согрелись". "Лёд положить ни в коем случае", возразил Дронга. "Иначе я сразу получу ангину". "Какой вы забавный", улыбнулся Лиханов и протянул стакан гостю. "За нашу встречу", любезно проговорил он. "За встречу". Дронга поднял стакан и сделал два больших глотка. Обычно виски он не пил, но в машине даже с работающей печкой основательно продрог. Поставив стакан на столик, он повернулся к хозяину. У меня к вам важное дело. На счет этого несчастного случая сразу ответил Марик. Я вас слушаю, задавайте свои вопросы. Почему несчастный случай? Это очевидно. Там был какой-то преступник, который влез в коттедж, чтобы ограбить дом, и случайно увидел Пашкова. Потом убил его и сбежал. Марик лгал, это было видно по его глазам. Непонятно, почему, но явно лгал. Значит, вы тоже думаете, что это несчастный случай? Так думает следователь. У него очень смешная фамилия, кажется, Тихоходов или Тихонравов, Тихомолов. Вот, правильно. Я бы не запомнил. Тихомолов. Он тоже считает, что там был кто-то чужой. А лично вы верите в это? Я думаю, как и все остальные, отвёл глаза Марик. Налить вам ещё виски? Нет, спасибо. Я хотел бы уточнить, где вы были в момент убийства? В комнате, которую мне отвели, маленький кабинетик слева от лестницы. Между прочим, Криманову дали кабинет с библиотекой, а мне такую коморочку. Ну, я не обиделся. В конце концов, все знают, что Криманов это вчерашний день. А Алексаносов день завтрашний. Вас пригласил Пашков? Нет. Глеб Алексеевич Харразов. Мы с ним договорились, что я приеду двенадцатого и тринадцатого. Я не собирался оставаться там на ночь. Не люблю спать в чужих кроватях. Тем более, что в кабинете, который мне предоставили, совсем маленькая сафа. Я собирался вечером уехать и утром снова вернуться. А Креманов? Откуда я знаю? Мы с ним не делимся своими планами и вообще с трудом переносим друг друга. Он мнет себя королем нашей эстрады, голый король, у которого нет ни новых песен, ни популярных шлягеров, а мои песни поет вся страна. При этом он уже народный, а я даже не заслуженный. Вот такие интриги завистников. Ничего, я не обижаюсь. Думаю, что когда мне стукнет столько лет, сколько Роберту, я буду уже не просто народным, а европейской звездой. Безусловно будете, согласился Дронга. Ой, какой вы душка. Давайте налью вам ещё. Нет, спасибо. К Роберту спустилась Кира Пашкова за несколько минут до смерти её мужа. Вы слышали, как она спускалась? Да, слышал. Я открыл дверь и даже увидел её. Она тоже меня увидела и сказала, что с деньгами всё решено. Я, конечно, обрадовался. А почему она решила зайти к Роберту? Не знаю, но ничего необычного в этом нет. Ведь она из нашей среды, работала у самого Мавзона, давно знакома и с Робертом, и со мной. А потом спустилась супруга румынского посла. И Лоночка, да, я знаю, она была на кухне, ее я тоже видел. И вы ничего больше не слышали и не видели? Нет, ничего. Я готовился к своему выступлению и не обращал внимания ни на какие звуки. Вы сказали, что вас пригласил Харразов? Да, он несколько раз предлагал мне приехать на празднование старого нового года. сказал, что на следующий день должен приехать французский посол, которому особенно нравится моё творчество. Поэтому меня и пригласили. Давайте я вам всё-таки немного налью. Наливайте, согласился Дронга, и, дождавшись, пока Лиханосов щедро добавит ему виски, поднял стакан. За ваш дом. Спасибо, улыбнулся Марик, тоже поднимая стакан. На этот раз Дронга только пригубил и поставив стакан обратно на столик, решил резко поменять тему разговора. У вас чудесная квартира и в таком престижном месте. Да, радостно улыбнулся Лихановцев. Я всегда мечтал жить на Тверской. Когда выходишь на балкон и видишь башни Кремля, чувствуешь себя хозяином мира. Эти дома всегда считались особо элитными, согласился Дронга. Вы не поверите, но я купил эту квартиру, заплатив в полтора раза меньше её стоимости, сообщил Лихановцев. Умерла хозяйка квартиры, а её сыну срочно нужны были деньги на какую-то операцию для жены. И когда мне позвонил мой маклер, я сразу же согласился, не раздумывая. У меня как раз была необходимая сумма. У вас очевидно большие гонорары. Самые большие, снова соврал Лихановцев. В Москве такие деньги получают только Лепс, Миладзе и я. Ну, если не считать Пугачёву, она вне конкуренции, сами понимайки. Значит, ваш приезд в коттедж оплачивал Харазов, снова уточнил Дронга. Нет, он только пригласил. Марик ещё не понимал, что попадает в западню. А деньги должен был дать Пошков. Вдруг он понял, что именно сказал и испугался. Улыбка медленно спалзла с его лица. "И вы, приехав в коттедж, не зашли к Пошкову, чтобы получить деньги?" невинным голосом осведомился Дронга. "Насколько я слышал, деньги всегда платят вперёд". "Может быть, но мне не заплатили", быстро ответил Марик, отводя глаза. "Ну да, понятно. Ведь Пошкова убили". А почему вы не поднялись к нему сразу после приезда? Ведь вы приехали гораздо позднее остальных гостей. Не считал нужным, ответил Лиханосов. Я человек достаточно скромный и не поднялись за деньгами, тихо повторил Дронга. Почему вы мне не верите? Почему вы меня мучаете своими дурацкими вопросами? Я ведь вам сказал, что сидел в своей каморке и ждал, когда меня позовут. этих бизнесменов и их жон я знаю тысячу лет и никто из них не стал бы меня обманывать тем более что мы вместе с Кирой работали почему вы мне не верите наоборот я вам верю и поэтому хочу чтобы вы раз сказали мне правду у вас свежий шрам на ноге могу я узнать где вы его получили Лиханосов дрожащей рукой запахнул полы халата, закрывая колено. Ударился, поцарапался, поскользнулся, кричал он, выходя из себя. И вообще, это не ваше дело, уходите немедленно. Я не буду больше с вами разговаривать. И не пейте мой виски, я вам больше не налью. Вы поднялись за деньгами, как только приехали, ровным голосом произнёс Дронга. И знаете почему? Вам сейчас очень нужны деньги, ведь вы ищете сто тысяч долларов для новых костюмов, поэтому не стали бы сидеть и ждать, пока вас позовут. Вы ведь поднялись на второй этаж сразу, как только приехали? Нет, прошептал Марик, я не поднимался. И постучали в комнату Глебу Алексеевичу. Мне об этом рассказала его жена Тереза. Но Харасов не дал денег, а пояснил вам, что платить будет Пашков. После этого вы, возможно, спустились вниз, подождали немного. Вам, наверное, не хотелось просить денег при Кире. Вы ведь когда-то с ней работали и вам было неудобно. Но вы увидели, как она прошла мимо вас, направляясь в кабинет, где находился Креманов. Потом спустилась и Лонна. И тогда вы решили подняться. Все так и было. Марик испуганно дёрнул ногой, опрокидывая стакан с виски, и вскочил с проклятием. "Мы испортили мой ковёр!" "Сядьте", приказал Дронга. "Это хороший иранский ковёр из чистой шерсти, и с ним ничего не случится, если даже вы прольёте на него целую бутылку виски. Сидите и не дёргайтесь". Значит, это вы поднялись к Пашкову, дождавшись, когда он останется один. "Я не поднимался", крикнул Марик. Дронга встал и подошёл к нему так близко, что тот испуганно откинулся на подушки и утвердительно произнёс: "Это были вы. Вы вошли в комнату, которую занимал Пашков. Что дальше? Рассказывайте сами и не лгите. Я не мог, не хочу, не могу", заплакал Лиханосов. "Я его не убивал, честное слово, я его не убивал". "Значит, это вы вошли в комнату". Дронга надвигался на несчастного певца, как неумолимый рок. Я не думал, я только хотел получить свои деньги. Честное слово, я даже не не думал, что было дальше. Вы поспорили и ударили его ножом, который сняли со стены. Нет! закричал Леханосов. Нет! Я никого не убивал, разве я смог бы? Нет! Успокойтесь, посоветовал Дронга. Сядьте и успокойтесь. Я ни в чем не виноват, продолжал плакать Леханосов. Дронгов протянул руку, поднял певца и неожиданно быстро ударил его по лицу. Тот даже вздрогнул, но плакать сразу перестал, только спросил испуганно: "Что вы делаете? Пытаюсь привести вас в чувство". Дронгов взял бутылку, щедро плеснул в виски в стакан и протянул хозяину квартиры: "Выпейте и успокойтесь". Лиханосов взял стакан, зубы его застучали по стеклу. Я не убивал, пробормотал он, честное слово, не убивал. Дронго уселся рядом с Мариком и, глядя ему в глаза, потребовал: "Я вам верю. Теперь расскажите всё, как было". "Я не убивал", продолжал бубнить Лихановцев. "Это я уже слышал. Теперь давайте по порядку. Вы поднялись сначала к Харазову, как только приехали в коттедж, и узнали, что платить вам будет Пашков". Затем спустились вниз и увидели, как спускается Кира, потом и Лонна. Только после этого вы поднялись наверх и постучались к Пашкову. Все правильно? Да, я стучал несколько раз. Выдохнул Лиханосов. Что было дальше? Открыл дверь и никого не увидел. Тогда я вошел в комнату и только после этого заметил лежавшего на полу Пашкова. Нож был рядом, но я его не трогал. Честное слово, не трогал. И окно было открыто. Я понял, что неизвестный убийца сбежал через окно. В этот момент раздались шаги в коридоре. Кто-то осторожно подошел и встал у двери. Я молчал, и он молчал. Так мы молчали целую минуту или две. Я очень не испугался. Потом этот человек осторожно постучал. Можете представить, что со мной было? Ведь в дверях не было ключей. Они лежали на тумбочке. Я их не увидел, а услышав, как ещё раз постучали, понял, что сейчас в комнату кто-то войдёт. Даже если не убийца, то случайный человек, который увидит меня около убитого, а рядом будет лежать нож, которым его закололи. Я побежал к окну, другого выхода просто не было, пришлось прыгать. Вот откуда эта ссадина на моей ноге. И я сразу побежал вокруг дома, чтобы вернуться через парадную дверь. Но по дороге увидел дверь на кухню и забежал туда. Там уже никого не было. Я осторожно прошёл к себе, но потом понял, что нельзя оставаться одному, это вызовет подозрение. Поэтому поднялся наверх, на второй этаж, где все уже собрались. Вот так всё и было, выдохнул Лихановцев тяжело дыша. Ему сложно далось это признание. Было заметно, как он нервничает. Лицо покрылось пятнами, по телу пробегала дрожь. Вы мне верите? жалобно спросил он. Честное слово, я не убивал. Дайте мне вашу правую руку, неожиданно попросил Дронга. Что? испугался Марик. Протяните правую руку. Лиханосов протянул дрожащую руку. Вы сломали руку, когда работали у Мавзона? уточнил Дронга. Да, а откуда вы знаете? Неважно. Сожмите мою ладонь изо всех сил. Зачем вам этот эксперимент? Марик взял руку гостя и попытался сжать. Впечатление было такое, что детской ладошкой пытались сжать ладонь взрослого человека. Нужно отдать должное Лиханосову, он старался изо всех сил. Хватит, убрал свою руку Дронга. Убийца нанёс один удар достаточно сильной и уверенной рукой. Это была не ваша рука. Думаю, здесь всё понятно. Но из-за своей глупости, жадности и трусости вы серьёзно запутались в следствии. Выходит, что Пошков был уже убит, когда вы к нему поднимались. Значит, его убили между уходом Киры и вашим приходом. Сколько времени примерно прошло? Не знаю, несколько минут. И за это время ничего необычного не произошло? Ничего. Только спустилась Илона, и я сразу поднялся. Значит, последним человеком, кто спускался со второго этажа, была и Лонна, задумчиво произнес Дронго. И вы сразу решили подняться наверх за своими деньгами? Лиханосов кивнул. Он все еще не мог успокоиться. Выпейте виски и успокойтесь, посоветовал Дронго. Больше вы не нашли в комнате ничего необычного. Нет, снова отвел глаза Марик. Опять уж жжёте. Недовольно бросил дронка. Ничего, клянусь богом, ничего, заперечитал певец. Давайте договоримся, что пока вы не будете никому рассказывать о своём глупом поступке, иначе вас действительно обвинят в убийстве Пашкова. Хорошо ж, что Турелин, который вошёл в комнату, испугался и не сразу бросился к окну. А если бы он вас увидел, вы бы не смогли оправдаться. И вам могли предъявить обвинение в убийстве. Хотя, подождите. Там ведь кто-то крикнул, и только после этого в дверь постучал Турелин. Это был я, сознался Лихановцев. Я увидел убитого и сразу вскрикнул, не очень громко. Просто не выношу крови. Не могу понять, когда вы лжёте, а когда говорите правду, серьёзно проговорил Дронга. Ладно, на сегодня закончим. Пейте свой виски и никуда не ходите. На улице ужасная погода. Хотя обещали, что завтра уже не будет такого снега. Посмотрим. Сейчас никому нельзя верить, даже синоптикам. Он поднялся, поправил халат на хозяине квартиры и пошёл к выходу, надел обувь и пальто. Лиханосов продолжал сидеть на диване. До свидания. Громко произнес Дронго, открывая дверь. Один совет на последок: никому не рассказывайте о нашем разговоре и вообще никому не говорите, что вы там были. Иначе настоящий убийца поймет, что вы можете его вычислить и начнет нервничать. Что вы сказали? Встрепенулся Марик. Я посоветовал вам быть осторожнее, сказал на прощание Дронго, выходя на лестничную клетку и закрывая дверь.